Глава девятая. Отражение. «Победа, господа!» — крикнул Серж. «За мной!» В пробоину он пролез первым. Следом мы подсадили девчонок. За ними полез Шнайдер. Перед тем, как исчезнуть с той стороны, он обернулся ко мне. Прошипел. «Что это было, Борятинский?» «Цепь. Так выглядит мое личное оружие, если ты не понял». Я в состоянии отличить личное оружие от корзинки для фруктов. Благодарю. Я спрашиваю, как ты это сделал? Ты, белый маг, ты не мог. Значит, не мог, согласился я. Тебе почудилось. Поторапливайся, Николай, крикнул с той стороны Серж. Пробоина быстро затягивается. Шнайдер яростно засопел, но больше вопросов не задавал скрылся с другой стороны стены. Через две минуты мы стояли на дорожке все шестеро. «Смотрите!» – ахнула Кристина. Мы обернулись. Стена за нашими спинами начала таять. Она в буквальном смысле слова растворялась в воздухе, вместе с пробоиной и дымом. Позади нее также быстро истаивали другие преграды. И снова откуда-то появились вороны расселись на дорожке и с невозмутимым видом принялись тыкать клювами между плит. «Так всегда бывает, госпожа Алмазова», — снисходительно разъяснил Шнайдер. «После того, как локация пройдена, она уничтожается. Насколько мне известно из соображений экономии, поддержание локации — это немалый расход магической энергии». На всех играх, в коих я имел удовольствие участвовать, было так. Благодарю! Холодно бросила Кристина. Не стоит благодарности. Обращайтесь, если угодно. Для вашего покорного слуги эта игра станет уже пятой по счету. На сегодняшний день я абсолютный рекордсмен Академии по участию в играх. А еще по скромности вздохнула Элина. «Какой же ты хвостун, Николай!» «Что дальше, господа?» «Серж?» «Дальше? Нужна подсказка!» Серж оглядывался по сторонам. «Сюда мы бежали вслед за птицами. Теперь ищем нечто, что сможет указать нам дальнейший путь». «Ваше предположение?» Он взглянул на Боровикова. «Никаких!» — буркнул тот. Я по части догадок не силен, сам знаешь. Знаем, фыркнул Шнайдер. Серж повернулся к нему. Твои предположения? Я пока думаю. Шнайдер надменно вскинул голову. Я только что выложился почти полностью. Дай мне хоть немного прийти в себя. Элина? Девушка виновато покачала головой. Кристина? Костя? Кристина развела руками а я смотрел на сидящих на дорожке ворон, пошарил рукой в траве, нащупал камешек и бросил в их сторону. «Какое высокоинтеллектуальное занятие!» — восхитился Шнайдер, издевательски зааплодировал. «Продолжай, Борятинский, у тебя отлично получается!» Я, проигнорировав этого идиота, повернулся к Сержу. «Видишь?» «Да», — кивнул тот. Ни одна из ворон не шелохнулась. Как клевали что-то, так и клюют. Это подсказка, господа. Спасибо, Костя. Подсказку? Удивился Боровиков. Поднял руку. От порыва ветра, который вдруг налетел на ворон, едва успевшие проклюнуться на газоне травинки, прибило к земле. Птицы же продолжили невозмутимо тюкать клювами дорожку. Взлететь не попыталась ни одна. Ураганный ветер они будто вовсе не заметили. «Действительно подсказка», – пробормотала Элина. «И что она означает?» «Мы подошли ближе к воронам». «Воронье как воронье», – буркнул Шнайдер. Присел на корточке. Брезгливо скривив губы, протянул руку к одной из птиц. Попытался до нее дотронуться. И тут же вскрикнул. Крепкий клюв тюкнул его по тыльной стороне ладони. «Серьезные птички!» — хмыкнул Боровиков. «Голыми руками не возьмешь!» «А может, их и не надо брать?» — задумчиво проговорила Элина. «Обратите внимание, господа! Посмотрите, как они сидят!» «Как?» — удивился Боровиков. «Ну, сидят, нахохлились!» «Я имею в виду порядок!» Элина шевельнула ладонью. На тёмной плите дорожки перед ней появились точки, как будто оставленные мелом. «Видите?» — указала на точки Элина. «Четыре птицы сели как будто по углам квадрата. Пятая находится в центре». Она обозначила на рисунке центральную точку. «И правда!» — воскликнул Серж. «Действительно квадрат! Браво!» «И что это, по-твоему, значит?» — проворчал Шнайдер. Элина пожала плечами. «Пока не понимаю. Но что-то это определенно должно значить». Она в задумчивости снова повела рукой над рисунком. Меловые точки соединили между собой пунктирные линии. «Пирамида!» — вдруг сказала Кристина. «Так может выглядеть правильная пирамида, если мы посмотрим на нее сверху». «Так может выглядеть что угодно», — буркнул Шнайдер. Этот парень, похоже, не терпел конкуренции ни в чем. «Пирамида!» – воскликнул Серж. «Верно! Умница Кристина! Бежим, господа!» И первым сорвался с места. Уже на бегу я вспомнил, что одна из беседок царского села называется пирамидой. Как утверждал путеводитель, это гранитное сооружение формой копировало своих знаменитых египетских собратьев. Собратья, кажется, существовали и в моем мире, хотя, возможно, я ошибался. Никогда не интересовался древностями. Пирамида на фоне других построек царского села казалась небольшой, в основании ее лежал квадрат со стороной едва ли 3 метра. Я засомневался, что мы в шестером вообще сумеем поместиться внутри пирамиды, но вовремя вспомнил про магию и не ошибся. Первым в пирамиду активировав личное оружие, заглянул Серж. «Все в порядке!» — крикнул он. «Здесь ступени вниз! Спуск в подземную локацию!» Мы один за другим забрались внутрь пирамида. В центре небольшого зала, облицованного мраморными плитами и украшенного по периметру статуэтками собак и кошек, я увидел ступени, уходящие вниз. «Следуем тем же порядком", приказал Серж. «Я Николай, Элина, Кристина, Костя, последним Афанасий. Будьте на настороже, господа. Активируйте оружие. Помните, что было на прошлой игре». «А что было на прошлой игре?» – спросил я у Боровикова, который спускался вслед за мной. Заметил, что Кристина тоже прислушалась. «Мы точно так же, как сейчас, спускались в подземную локацию» когда ступени под ногами вдруг начали таять, — сказал Боровиков. В руках он держал что-то здоровенное, то ли боевой топор, то ли секиру. В таких тонкостях я пока не разбирался. Оружие, как положено, полупрозрачное, светилось в темноте призрачным светом. — И что вы сделали? — спросила Кристина. Мы спускались в темный провал, судя по ощущениям, в преисподнюю. Лестница была не широкой, едва ли с полметра, она словно висела в воздухе, а по бокам, от уходящих вниз ступеней, зияла зловещая пустота. — Серж спрыгнул с лестницы вниз, — сказал Боровиков. — После, конечно, он утверждал, что разбиться не боялся, в нем ведь течет кровь Борятинских и присутствует ваша родовая магия, которая защищает от падения. Боровиков покосился на меня. Но все же, полагаю, Серж не был уверен до конца в том, что магия его защитит. Если это произошло после моего падения с моста, то опасение вполне разумное, согласился я. — Со стороны Сержа это очень отважный поступок, — добавила Кристина. — А что он сделал, когда оказался внизу? — Я бы приказал первой прыгать Элине, — вслух подумал я. Она легкая. Я поймал бы ее на щит, а после этого на два объединенных щита мы поймали бы того, кто у вас на тот момент был третьим белым магом. Правила игры требовали, чтобы среди шестерых членов команды черные и белые маги присутствовали поровну, трое на трое. Белые маги должны были спрыгнуть, пока ступени еще не совсем и продолжал я, и вы все не посыпались вниз. А после того, как мы втроем оказались бы внизу, вы уже могли падать сколько угодно, не опасаясь покалечиться. Три объединенных счета это очень серьезная защита. Боровиков с уважением посмотрел на меня. Серж действовал так? Спросила Кристина. И снова по ее тону я не смог догадаться, обрадуется она моей правоте или раздосадуется от того, что извечный соперник опять оказался прав не совсем смущенно сказал боровиков серж приказал нам прыгать по одному и ловил нас щитом я как и сейчас шел последним и подо мной ступени стояла раньше чем пришла очередь прыгать я конечно не разбился просто повис в воздухе но за мою гибель с нас сняли баллы после игры сержу разъяснили в чем его ошибка И как нужно было действовать?» «И как же?» Снова спросила Кристина. «Так, как говорит твой кавалер», кивнул Боровиков на меня. «Нужно было создавать объединенные щиты». «Борятинский не мой кавалер», взвелась Кристина. «Да?» ухмыльнулся Боровиков. «О, зря. Я бы на его месте не терялся». Ответить Кристина не успела. Снизу донесся голос Сержа. «Я внизу, друзья! Опасности нет! Жду вас!» Мы прибавили ходу. Лестница привела нас в большой зал с полукруглым сводом, после чего исчезла. «Ну и что тут?» — бодро начал Боровиков, но не договорил. Ему навстречу из темноты зала шагнул здоровенный рыцарь и взмахнул мечом. «Никто из нас не успел даже оглянуться!» Не прошло и секунды, как напротив каждого появился соперник в доспехах. Я расправился со своим довольно быстро, но о том, что это только начало, догадался еще раньше. Сражайтесь или умрите, было в моей памяти достаточно свежо. Эти рыцари от тех, что я уже видел, не отличались почти ничем, кроме роста. Они были на две головы выше самого высокого из нас, Боровикова. Однако привычки у рыцарей и переростков остались прежними. Вместо поверженного рыцаря, которому я, не мудрствуя лукаво, накинул на шею петлю и оторвал башку, немедленно появился новый. «Мы уже видели таких рыцарей!» – крикнул Сержу я. «На предыдущей игре! Нужно найти и перекрыть источник их магии! Если бы все было так просто!» – отбиваясь от своего противника, крикнул в ответ он. Моя цепь оказалась идеальным оружием для того, чтобы поразить соперника любого размера. Мне в целом все равно накидывать петлю на шею обыкновенному рыцарю или трехметровой махине. А вот моим товарищам по команде приходилось сложнее. Снести голову с плеч противнику, который возвышается над тобой на две головы, не самая простая задача. «На предыдущей игре вы сражались с големами», – презрительно бросил Шнайдер. «Задачка для первого класса церковно-приходской школы. Если бы перед нами были големы, я бы уже определил, откуда идет подпитка. Мой уровень позволяет это видеть. Я перекрыл бы источник». «Вот так!» И он нанес снизу колющий удар. Меч воткнулся под железный подбородок рыцаря. К чести Шнайдера, Сержа и прочих, они тут же сообразили, какую тактику применить. Железное тело, громыхнув доспехами, рухнуло Шнайдеру под ноги. Но правда лишь для того, чтобы перед ним немедленно материализовался новый рыцарь. «Но это не големы», – парируя удар восставшего из небытия соперника, закончил Шнайдер. «А кто же?» «Отражение!» Серж, крутанувшись на месте и обретя удобную позицию, поразил своего рыцаря таким же колющим ударом, как Шнайдер. Принялся расправляться со следующим. Кто-то один из рыцарей живой человек, остальные его проекции. Это девятый уровень боевой магии, до тех пор, пока жив оператор, все эти железки будут двигаться. Внешне они ничем не отличаются друг от друга. Но мы должны определить и уничтожить того единственного, кто ими управляет. И где он, этот живой? Внутри доспехов, конечно. Серж ушел от рубящего удара. «Именно поэтому эти твари такие здоровенные, чтобы оператор мог спрятаться внутри целиком». «И как определить оператора?» «А вот это наша основная задача». «То есть ты не знаешь?» «Уточнил я. Понятия не имею. Если бы знал как, я бы уже вычислил его». Я прянул в сторону от меча несущегося навстречу. Изловчился и сорвал башку с очередного рыцаря. Оператор внутри доспехов. Определить, где именно он находится, мы не можем. Значит, нужно сорвать с них доспехи. Простой и очевидный ответ. Но как это сделать? «Элина!» Я метнулся к девушке. Личного оружия у нее не было. Элина пряталась от ударов своего противника за щитом. «Ты можешь расплавить железо?» «Доспехи?» Мгновенно поняла она. «Да! Держись за моей спиной! Я прикрою!» Элина переместилась мне за спину. На меня посыпались удары с двух сторон. Моего рыцаря и соперника Элины. «Костя! Что ты задумал?» – крикнул Серж. Но времени на ответ мне не дали. Эти рыцари были, не чета тем, с которыми мы столкнулись на предыдущей игре. Я почувствовал, как локоть обожгло болью. По нему чиркнул меч, отступил в сторону, уходя от ударов. Зато Элина за моей спиной уже начала колдовать. В темноте зала на груди каждого из рыцарей металл доспехов начал накаляться. Сначала он посветлел, затем, разгораясь все ярче, начал краснеть. Рыцари продолжали невозмутимо орудовать мечами. Расплавленный металл закапал с доспехов на землю. «Вижу!» – крикнула Кристина. «Оператор здесь!» – размахнулась, чтобы нанести удар. И в ту же секунду рыцарь, с которым она сражалась, исчез, как исчезли остальные пятеро. Человек, появившийся перед Кристиной вместо рыцаря, вытянул руку вперед. «Довольно, госпожа Алмазова!» С изумлением услышал я знакомый голос. «Опустите меч, прошу вас!» Я, пожалуй, готов был встретить здесь кого угодно. Только не этого человека. «Платон Степанович?» Я шагнул к учителю. «Что вы здесь делаете?» «Господин Хитров?» Серж тоже узнал Платона. Платон невозмутимо поклонился. Сунул руку за пазуху, извлек листок бумаги и протянул его Сержу. «Господин Калиновский просил передать лично вам, Сергей Васильевич». Серж недоуменно развернул листок. Быстро прочитал, скинул глаза на Платона. «Вы это серьезно?» «Увы!» «Но что за срочность? Неужели нельзя подождать?» «Если бы было можно, меня бы здесь не было, уверяю». «Да что происходит, черт возьми!» раздался капризный голос Шнайдера. «Кто вы такой? И почему из-за вас?» Мы вынуждены терять драгоценное время. Об этом не беспокойтесь. Время, отпущенное вам на прохождении игры, было остановлено в ту же минуту, как госпожа Алмазова — Платон снова поклонился — обнаружила оператора. То есть меня. Кстати, поздравляю, Константин Александрович. Расплавить доспехи — блестящая идея. «И в качестве поощрения за нее вы посреди игры лишаете команду такого игрока, как Костя?» С неудовольствием спросил Серж. «Право, Платон Степанович, у вас должна быть для этого какая-то очень веская причина». «Смею заверить, Сергей Васильевич, причина самая, что ни на есть серьезная», — снова поклонился Платон. «В смысле лишаете команду игрока?» Сдвинул брови я. Платон повернулся ко мне. «Я вынужден вас похитить, ваше сиятельство. С позволения господина Калиновского, разумеется. Обстоятельства требуют немедленного вашего присутствия в другом месте. Отчего я, собственно, и вынужден был вмешаться в игру». «Вмешались вы, надо признать, весьма настойчиво», – проскрипел Шнайдер. Это также было проделано с позволения господина Калиновского, моего давнего приятеля. Он решил, что для вашей команды будет весьма полезно познакомиться с техникой отражений». «Но мы еще не изучали эту технику», – возмутился Шнайдер. «Ее в академии вообще не преподают». «Однако, тем не менее, о существовании этой техники вы знаете» улыбнулся Платон. «Не буду напоминать, что к играм такого уровня, к которому готовитесь вы, допускаются лучшие из лучших курсантов. Молодые маги способны изобретать собственные решения задач, а не пользоваться уже готовыми». «Костя вообще о технике отражений услышал только сейчас», заметила Элина. «Но расплавить доспехи придумал именно он» обогревевший Шнайдер, засопел. «Итак, господа, еще раз приношу свои извинения за вмешательство», закончил Платон. «Константин Александрович, следуйте за мной. Кристина Дмитриевна, вас я также прошу присоединиться». «Меня?» – изумилась Кристина. «Именно». «Но...» «Давайте не будем терять время» попросил Платон. «Оба, подойдите ко мне. Игра продолжится сразу после того, как мы вас покинем, господа». Снова повернулся он к остальным. «Время, как я уже сказал, будет добавлено». А дополнительные баллы за потерю двух игроков снова влез Шнайдер. Платон развел руками. «Вы ведь, полагаю, изучали военное дело, господин Шнайдер?» «Стало быть, должны были слышать о том, что во время военных операций случаются потери. В этом случае задача других бойцов – добыть победу меньшими силами, только и всего. Удачи, господа, честь имею!» Он поклонился и взял нас с Кристиной за руки. «Не кавалер ей, Борятинский, ага!» – ухмыльнулся Боровиков. «Как же, как же! Охотно верю!» Это было последним, что мы услышали. Через секунду уже стояли перед входом в пирамиду, освещенную ярким майским солнцем. «Прошу за мной, господа». Платон повернулся в сторону дорожки, ведущей к выходу из парка. Повернулся так уверенно, что у меня не осталось сомнений. Ему неоднократно доводилось здесь бывать.